Глава четвертая. Сочинитель и покровитель поэтов. Меценат прославился не только как близкий друг Августа, дипломат, гурман и сибарит. Это был еще и весьма образованный и начитанный человек, свободно владевший не только латинским, но и греческим языком. Примечание Гораций, Оды. Том 3, глава 8, страница 1. Конец примечания. Его перу принадлежали несколько произведений, которые, к сожалению, не сохранились. Лишь небольшие отрывки, использованные в качестве цитат другими античными писателями, позволяют судить о содержании и характере сочинений нашего героя. Известно, что меценат писал произведения самых разных жанров, Это и пьесы, и стихотворения, и эпиграммы, и научные трактаты, и диалоги. Все его труды отличал своеобразный, так сказать, фирменный стиль, выражавшийся в крайней изысканности и вычурности. Кроме того, по сообщению Диона Кассия, именно меценат первым изобрел знаки для быстрого письма, и с помощью своего вольноотпущенника Аквилы довольно многих этому письму научил. Примечание. Дион Кассий. Глава 7. Страница 6. Конец примечания. Современники и потомки резко критиковали мецената за кудрявость, так сказать, слога. И, очевидно, именно в силу этого его произведения не дошли до нас, так как читать их неподготовленному человеку было довольно трудно. Примечание. Сенека. Письма. Глава 8. Диалог о бараторах. Глава 26. Конец примечания. По свидетельству историка Светония, даже сам Август вышучивал своего друга мецената за его, как он выражался, напомаженные завитушки и даже писал на него пародии. Примечание Светоний. Божественный Август. Глава 86, страница 2. Конец примечания. Однако главным критиком мецената являлся философ Сенека, сохранивший для нас некоторые фрагменты его произведений. Какие же сочинения принадлежали меценату? Прежде всего, это многочисленные стихотворения не менее десяти книг, которые, по сообщению римского грамматика «Сервия», были весьма неплохими. Примечание. Хоризий, том 1, страница 23, 80. Конец примечания. Например, полностью сохранились две эпиграммы, посвященные близкому другу мецената поэту Квинту Горацию Флакку и явно свидетельствующие о большой привязанности этих двух людей друг к другу, о чем подробно будет сказано ниже. Примечание. Сервий. Комментарии Георги ком Вергилия, том 2, страница 41, Светоний Гарацие страница 2, Исидор Севильский Этимиологии, том 19, глава 32, страница 6. Конец примечания. Философ Сенека сохранил весьма своеобразное стихотворное произведение мецената которую он, тем не менее, желчно комментирует, обвиняя автора в изнеженности и безумной трусости перед лицом смерти. Примечание. Сенека. Письма. Глава 1. Страницы 12-14. Конец примечания. Пусть хоть руки отнимутся, пусть отнимутся ноги, спину пусть изувечит горб, пусть шатаются зубы, лишь бы жить, и отлично все, даже если и вздернут на крест. Жизнь сохраните мне». Впрочем, с точки зрения современного человека, это стихотворение скорее свидетельствует не о трусости, а о большом жизнелюбии мецената. Он совершенно справедливо полагал, что лучше самая ущербная жизнь, чем самая славная смерть, и счастливая так называемая загробная жизнь известно его высказывание что мне гробница моя похоронит останки природа примечание Сенека письма том 1 страница 11 перевод Ошерова конец примечания Не менее своеобразно стихотворение, посвященное грозной богине Кибеле. «Явись сюда, о Кибела, суровая гор, богиня! Явись и гудящим тимпанам ударь голову гибко! Бог бича бойся, толпа твоих спутников воет!» Примечание. Цезий-бас Глава 4, страница 8, 17. Перевод автора. Конец примечания. Вполне возможно, что меценат был адептом ее культа, и этим произведением выразил свой религиозный трепет и восхищение. Кибела – это богиня фригийского происхождения, олицетворявшая природу. Она считалась покровительницей плодородия, диких зверей, горных вершин, непроходимых лесов. Первоначально почиталась лишь в Малой Азии, но со временем ее культ проник в Грецию, а в 204 году был официально учрежден в Риме. Изображалась Кибела в виде дородной женщины в башенной короне, с тимпаном, круглым ударным музыкальным инструментом с мембраной, в руках, иногда сидящей на троне или на свирепом льве. Ее жрецы во время священных церемоний бичевали себя и своплями наносили друг другу тяжелые раны. Об этом как раз и говорится в последней строчке стихотворения мецената. К сожалению, от других его поэтических трудов сохранились лишь Жалкие обрывки. Примечание. Хардер. die Fragmente des Меценас. Берлин, 1889 год. Также смотрите приложение первое. Конец примечания. Перейдем теперь к прозе. Установлено, что меценат написал не менее двух художественных произведений. Это Прометей и Октавия. Примечание. Сенека. Письма. Том 19, глава 9. Присциан. Том 10. Страница 356. Конец примечания. Однако о их содержании почти ничего нельзя сказать, так как уцелело лишь несколько коротких строк. Примечание. Хардер. Сочинение. Также приложение первое. Смотрите также Сенека. О благодеяниях том 4 глава 36 страница 2 конец примечания кроме того меценат сочинил диалог под названием пир симпозиум в котором участвовали Месала корвин поэты вергилий и гораций этот диалог был вероятно посвящен вину и его замечательным свойствам примечание сервий комментарий к энеиде вергилия Том 8, страница 310. Известно, что меценат написал еще несколько диалогов. харизий том 1, страница 23, 80. Конец примечания. Известно также, что перу мецената принадлежал некой научный трактат, посвященный морским животным, в частности, дельфинам. Римский ученый Плиний Старший, ссылается на него как на достаточно серьезный труд в области биологии моря. В правление Божественного Августа дельфин, который попал в Руклинское озеро, очень привязался к сыну одного бедняка, ходившему из окрестностей Бай в начальную школу в Путеолы. Мальчик в полдень, уже опаздывая на занятия, приманивал дельфина частенько кусочками хлеба, который брал в дорогу, окликая по кличке «Курносик». Такое стыдно было бы рассказывать, если бы этот случай не был засвидетельствован в сочинениях и Мецената, и Фабиана, и Флава Альфия, и многих других. И в любое время дня на зов мальчика, неизвестно откуда, поднимался из воды дельфин и принимал угощение из рук, подставляя спину так, чтобы на нее можно было усесться, Убирал свои острые плавники, как бы в ножны, доставлял ребенка по широкой воде в школу в Путеолы, а потом отвозил назад-обратно. Так продолжалось не один год, пока мальчик не умер от недуга. И тогда дельфин часто приплывал с печальным видом к привычному месту, едва не плача, да так и сам умер, несомненно, от горя. Примечание. Плиний-старший – Естественная история. Том 9, глава 8, страница 25. Смотрите также там же, том 1, глава 32. Конец примечания. Кроме того, Плиний Старший упоминает мецената среди авторов, которым принадлежали трактаты о драгоценных камнях и геммах, что не так уж и удивительно. Примечание. Плиний Старший – Естественная история, том девятый, глава восьмая, страница тридцать седьмая. Конец примечания. Меценат отличался пристрастием ко всякого рода драгоценностям и диковинкам, так что даже Август в одном из своих писем к нему посмеялся над этой его страстью. «Здравствуй, Эбен», то есть «Черное дерево». «Ты мой из Медулии, Эбур». Слоновая кость из Этрурии, Лазарпицей Аретинской, Алмаз Северный, Жемчуг Тибрской, смарагд Цильниев, Яшма игувицев, Берил Порсены, Карбункул из Адрии и, чтобы мне уж закончить совсем, припарочка распутниц. Примечание. Макробий Сатурналии. Том второе глава 4, страница 12, конец примечания. Не исключено также, что меценат написал исторический труд, посвященный эпохе Августа, на что намекают Гораций и Сервий. Примечание. Гораций, Оды. Том второй глава 12, страницы 9, 10, Сервий, комментарий Георгиком Вергилия, том 2, страница 42, конец примечания. Однако достоверных фактов, подтверждающих это, пока нет. Особо следует выделить сочинение мецената под названием «О моем образе жизни» de культу suo Вероятно, оно было написано в ответ на упреки современников, которым были непонятны образ жизни мецената, его поведение и привычки. Философ Сенека дает в одном из своих писем несколько цитат из этого произведения, крайняя вычурность которых, по его мнению, свидетельствует о душевной болезни мецената. Примечание. Сенека. Письма. Страницы 21-22. Конец примечания. «По реке вдоль берегов, что лесами курчавятся, Взгляни, как челны взбороздили русло. Как, вспенивши мели, сад заставляют назад отбегать. Или завитки кудрявой женщины голубит губами, начинает вздыхая, так закинув усталую голову, безумствуют леса владыки. Неисправимая шайка. На перах они роются жадно, за бутылкой обыскивают домы, и надежда их требует смерти. Примечание. Любопытную интерпретацию данного выражения. Смотрите. «Эргон. Повседневная жизнь этрусков». Москва. 2009 год. Страницы 296-297. Конец примечания. «Гений, который свой праздник едва ли заметит, нити тонкого воска и гремучая мельница — а очаг украшают жена или мать. Сенека подчеркивает, что речь у мецената, как у пьяного, что она чудовищна, позорна и недостойно воспитанного человека. Примечание. Сенека. Письма. Страница 5. Перевод Ошерова. Сенека. Том 19. Глава 9. Страницы 4, 7, 21, 22. Сравните «Квинтилиан», том 9, глава 4, страница 28. Конец примечания. Однако с его несправедливыми упреками сложно согласиться. Сенека явно недолюбливал мецената, возможно, даже завидовал ему. Отсюда и крайняя пристрастность к его произведениям. Безусловно, слог у мецената был весьма оригинальным и вычурным, однако... На то явно была веская причина. Вполне возможно, что таким образом он пытался облегчить свою душу, излить все то, что тяготило его. Его манера излагать свои мысли выдает в нем очень чувствительного, даже болезненно чувствительного человека. Безусловно, сам меценат трезво оценивал уровень своих произведений Поэтому и в историю он вошел не как великий писатель, и даже не как великолепный политик и дипломат, и не как заботливый и преданный друг Августа, и уж, конечно, не как крайне богатый и изнеженный человек. Нет, он вошел в историю прежде всего как покровитель поэтов.